расцвела сирень черемуха в саду. Дальше Анискен песню не знал, сердито выпучив глаза, замер, но вспомнить не успел, так как Глафира плавно поднялась, набрав полную грудь воздуха, деловито открыла рот и оглушительно вскрикнула «На мое несчастье, на мою беду! Я в саду хожу, хожу, на цветы гляжу, гляжу!» Старательно иистово, истово, работяще встряхивая головой, Глафира пропела куплет до конца. Опять набрала воздуха в грудь, чтобы начать второй, но Лука опередил ее. «Только я к цветку притронулся рукой. Эх, гуляй!» — ошалела, закричала Нискин. Они допели песню до конца, потом Глафира начала «Землянку». За ней спели «Каким ты был, таким ты и остался». На леди ночным легла тишина, и «Что ты, Вася, приуныл». Когда же кончили, Глафира тихонько поднялась, молча и бесшумно скрылась в горнице. Лука и Анискин ее исчезновение не заметили, так как в воздухе все еще висел веселый мотив и еще подрагивала в ногах песня. «Эх, Лука!» Через окошко участковый видел старый, голый еще осокорь, закопченную баню, Оловянную от солнца реку и женщину, что несла на коромысли воду. Все это подрагивало и расплывалось, словно в мареве, казалось маленьким и незначительным. И только опь вздымалась, разлившись, захватывала у неба и земли все, что могла занять. эй лука, лука!» — повторил Анискин. Он повернулся к Семенову, разлепив веки, низко склонил голову. Снова медленным стало Низкин, но глаза поблескивали, губы влажно краснели. Казалось, что в зрачках все еще отражается зеленая обская вода, пошевеливает листочками старый осокорь. Долго-долго молчал участковый, потом тихо сказал. Мне на тебя, Лука, глядеть, зависть берет. Ходишь по деревне веселый, все тебя по спине гладят, все тебе по сердцу, Ты так за сто лет заживешь, Лука, хоть грудь стреляна и нога косая. Вот с чего ты такой образовался? Анискин спрашивал, требовательно вздергивал губой, но голос его звучал так, что отвечать не надо было. Сам с собой разговаривал участковый. Вот тупым шагом прошел по комнате, тоскливо задрал на лоб левую бровь, посверкивая глазами, стал смотреть на календарь с красным числом. «Вот как ты такой образовался, Лука?» — медленно повторил он. «Как это так получается, что в войне 22 года назад конец пришел, а как 9 мая, да как ты за стол сядешь, то я себя ровно бы опять под гимнастеркой чувствую? Или в тебе что такое есть, Лука? И не я такой человек, что нет мне на земле тепла покоя?» «Вот отчего так получается, что ты сейчас от водки веселый, а я нет?» «От того, что ты дурной, Федор», — захохотав, ответил Лука. «Ты такой дурной, что не приведи, Господи! от Отчего это так получается, я тебе рассказать могу. Расскажи, расскажи!» Опять весело засмеялся Лука Семенов. Собрал на лбу морщины гармошкой, сверкнул металлическим зубом, Руки сложил на груди под зазвеневшими медалями. Действительно, был он весел, как мальчишка на каникулах, хохотал звонко и просторно, сидел за столом легко, словно невесомо, и голос у Луки был приятный. «Эх, Феденька, Феденька, голуба душа», — сказал он. «Это верно, что ты вот сейчас скучный, а все от того, что себе цену не знаешь». Это, как говорится, во-первых. А во-вторых, ты от своей доброты и ласковости страдаешь. Ты вот ребят Паньковых от тюрьмы увел. Ты вот Панку Волошину за самогонку не штрафанул. Да что говорить, добрее тебя, человека я не встречал. Врешь, — хрипло сказал Анискин и дробно постучал пальцами по столу. Все ты врешь, Лука. А с Генкой пальцевом вру? Нет. «Не вру. Ты вот сидишь бык-быком, глаза на меня пучишь, а никто тебя не боится. Через все видать, что ты добрый, что ты страх только для вида напускаешь».